Глава пятая. и н н а г р и н д е р с Алекс и правда оказался очень даже неплохим парнем. Он подробно рассказал мне о том, как работать с кассовым аппаратом, где находится кладовая с оружием, как туда попасть и много чего еще интересного. Судя по всему, он был порядочным и хорошо воспитанным молодым человеком. Мы коротали с ним ночь без покупателей и болтали обо всем подряд. Но в какой-то момент я решила завести с ним разговор о своей сестре. Ты должен был знать мою сестру Аманду Гриндерс. Ей з а р а б о т а е ь здесь уже больше двух лет. Аманду, он а х м у р и л с я Он. Ты уже спрашивал меня об этом. Может, и знаю. Понимаешь, в нашем магазине такая страшная текучка, что очень сложно вспомнить всех тех ребят, что когда-то работали здесь. А что с ней случилось? Она пропала. Последний раз ее видели в этом магазине два года назад. Мне очень жаль. Потупил он взгляд. Вы обращались в полицию? А то, горько усмехнулась я в ответ. Ну, ты же понимаешь, какая у них была реакция на то, что пропал человек, живущий в трейлерном парке. Им явно не было и н т е р е с н этот случай. Хреново. Покачал головой Алекс. Странно, что я не запомнил ее. Это могло быть только по причине того, что она сама избегала заводить здесь н о в о е з н а к о м с т в о Она просто пыталась заработать достаточно денег, чтобы вытащить нас из нашей жизни. Уже потом, когда время близилось к т р е м часам ночи и я раскладывала на полке ш п а ч к и со стиральным порошком, то краем глаза увидела какое-то движение в стороне. Резко обернувшись от неожиданности, я увидела мужчину на вид чуть более сорока лет. который, прислонившись к каменной колонне в центре прохода, с неподдельным страхом смотрел на меня как на привидение. Он был очень бледен, поэтому я, подойдя к нему, спросила: "Сэр, с вами все в порядке? Вы так побледнели, вам плохо? Я мне не сводя с меня своего испуганного взгляда, пролепетал он, с силой пытаясь разжать губы, но у него ничего не получалось. Сэр." Если вам что-нибудь нужно, просто дайте мне знать, хорошо? Он согласно затряс своей головой, оторвался от колонны и сказал в зволнованным и дрожащим голосом: «Простите, я не хотел вас пугать, просто бессонная ночь». Понимаю. Улыбнулась я и кивнула. Но может я все-таки могу вам чем-нибудь помочь? Что вы ищете? Простите еще раз. В задумчивости произнес он, казалось, не слыша моего вопроса. Мы с вами раньше нигде не встречались. Что он имеет в виду? Именно такой способ выбирают для знакомства с молодыми девочками взрослые мужчины? Какой ужас! Незнакомец, видимо, прочитал на моем лице эти мысли, потому что тут же добавил: нет, я имею в виду не подумайте ничего плохого, но у вас такое знакомое лицо. у слава богу, а то я уже хотела было разочароваться в нем. Вряд ли, сэр.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 Очень странный субъект и очень подозрительный. Прежде чем он скрылся за поворотом, я успела разглядеть, что его довольно дорогая ветровка и туфли были испачканы в земле, как будто он только что вышел с огорода. А вдруг это потрошитель? А вдруг он несколько минут назад закопал в лесу свою жертву? Страшно подумать. Я решила посмотреть, куда пойдет этот тип и направилась за ним, но было уже поздно. Заказ со одиноко скучал Алекс. Ты видел этого странного покупателя? Спросила я его. Ты имеешь в виду мужчину в грязной куртке? Он выбежал ничего не купив. Мне кажется, что он маньяк. Он так странно смотрел на меня. Алекс от души рассмеялся. Видела бы ты, как его передернуло, когда он вошел в магазин и увидел меня. Он чуть не свалился. Что ж поделаешь, иногда к нам заходят и психи. Ты должна смириться с тем, что покупатель порой ведет себя очень странно. Он показался мне растерянным и напуганным, как будто он только что совершил преступление. Очень странный тип. Утром, как только пришла новая смена, я вышла на улицу, вдохнула свежий воздух и с опаской посмотрела на темную и не очень дружелюбную стену, начинающуюся за парковкой леса. Алекс предлагал подвести меня до трейлерного парка, но я отказала ему, хотя соблазн был велик. Но у меня были на это свои причины, о которых я не могла рассказать ему. Что-то соврав про то, что мне нужно идти пешком для того, чтобы поддерживать себя в форме, я осталась на парковке одна. Продолжая разглядывать лес, я вспомнила слова старухи Сандрович, которые она произнесла перед тем, как мы расстались. Никогда не ходи в этот лес, девочка моя, иначе пропадешь. Никогда не ходи в этот лес, чтобы н и случилось. п р о в а л и была она, когда заявила, что следы Аман д ы т е р я ю т с я именно в этом лесу. Рассуждая об этом, я не заметила, когда достигла края стоянки, прямо за которой была не широкая полоса короткой травы, отделяющая асфальтовое покрытие парковки от первых исполинских елей. Их кроны нависали над моей головой, удерживая прохладу под ними и не пропуская солнечный свет должным образом. п о е ж и в ш и с ь я огляделась и посмотрела на дорогу. День вступал в свои права, солнце поднималось все выше, а на небе не было ни облачка. Я снова развернулась к лесу его тихому полумраку, царившему сразу за первыми стволами. Десятки мил леса начинались прямо передо мной. И что скрывает этот лес вечной тишине молчаливых деревьев? Одному Богу известно. Что же случилось с тобой, Тама Манда? Прошептала я, не спуская глаз деревьев. И где ты сейчас? Мой голос затих, когда я почувствовал а в сердце проблеск надеждой. Если следы моей сестры теряются в этом лесу, то, скорее всего, она все еще там. По крайней мере, я найду ее тело и буду точно знать, что она погибла. Он избежал, а сбежала, бросив меня одну. Я содрогнулась при мысли о том, что могу наткнуться в тещиной ее р а з л о ж и в ш е й с я труп, но не развернулась и не ушла. Надежда все сильнее разливалась в моем сердце, заставляя его стучать все быстрее. Я ненавижу надежду. Она причиняет боль, а потом исчезает, оставляя рубец в душе. Надежда отличается от всех других чувств тем, что не может просто взять и умереть. Не может исчезнуть. Я ненавижу надежду, но всем сердцем надеюсь на то, что найду свою старшую сестру или хотя бы то, что от нее осталось. Никогда не ходи в этот лес, девочка моя, иначе пропадешь. Никогда не ходи в этот лес, чтобы не случилось. Зловещим эхом пронеслись в голове слова Сандры Вич. Хозяин этого леса умеет проникать головы людей.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 Стоя на краю парковки и глядя на деревья, я почувствовала себя зажатой между двух совершенно разных миров, и надо было срочно решать, какой из них выбрать. На мгновение я представила себе, как иду через лес. Я представила себе темные стволы деревьев и свисающие с них густые ветви. Я представила себе кривые корни, торчащие из земли и мешающие мне идти. Потом я представила себе солнечную обочину, яркое солнце и ровную поверхность дороги. Сделав глубокий вдох, я поняла, что пришло время принять окончательное решение. Никогда не ходи в этот лес, девочка моя, ты пропадешь там. Никогда не ходи в этот лес, чтобы ни случилось. Чепуха. Отогнала я от себя мрачные мысли. Я не буду верить во всякую чушь. В конце концов мы живем в начале п е р века в Америке, а не в племени папуасов времен пятнадцатого столетия. Шагнув вперед, я ощутил а под ногами мягкую землю вместо твердого асфальта парковки. Еще шаг, еще. Деревья обступили меня со всех сторон. Я остановилась в полумраке и п р и с л у ш а л а с ь к о к р у ж и в ш е й меня мертвой тишине, ни пения птиц, ни шума ветра в вершинах. Вообще ничего, кроме сумерек и звенящей тишины. Еще не поздно повернуть назад, подумала я, а в следующую секунду почувствовав сердцем неясную опасность и страх, резко развернулась и побежала обратно. Стоп! Каково же было моё удивление, когда я не увидела парковки, которая все еще должна была проглядываться между деревьями. Чувствуя, как ужас охватывает моё сердце и сдавливает лёгкие, не давая дышать, я видела перед собой только деревья, сливающиеся в е д и н о е ц е л о е чуть поодаль. Лес окружил меня со всех сторон. Я судорожно оглядывалась во все стороны, не понимая, в какую сторону должна идти. Неужели я так быстро смогла углубиться в ч а щ у Я ведь сделала не больше десятка шагов, стараясь взять себя в руки и не паниковать. Я пошла туда, где, по моему мнению, должна была быть парковка и мой супермаркет. Делая очередной шаг, я все ждала, что именно сейчас стволы деревьев р а с т у п я т с я в стороны и я увижу впереди парковку и чистое небо над ней. Но этого не происходило. Господи, помоги мне! Прошептала я со слезами на глазах и облокотилась спиной о ближайшее дерево, не понимая, как возможно то, что только что произошло. Неужели я заблудилась? Или старуха Сандра в и ч была права и теперь я стала заложницей этого леса, так же как и моя старшая сестра? Однако я очень быстро пришла к выводу, что стоять на одном месте и беспомощно лить слезы бессмысленно. Нужно было срочно выбираться отсюда, но куда идти? В какую сторону? Может быть, постараться ори... сориентироваться по солнцу? Я задрала голову и посмотрела вверх, убедившись, что эта затея не принесет мне успеха. Густые кроны нависли надо мной плотным темно-зеленым туманом, так что я едва-едва различала в вершине вкрапления голубого неба. Я решила идти наугад, н а д е ж д е выбрести хоть куда-нибудь. Лес ведь все равно когда-нибудь кончится, или я выбреду на какую-нибудь дорогу. По крайней мере, это лучше, чем стоять на одном месте и ничего не делать, кроме как лить собственные слезы. И я пошла, пошла, хотя идти было очень неудобно. Из земли то тут, то там торчали кривые массивные корни, а перед лицом то и дело возникали колючие ветки. Собственно, все было именно так, как я себе и представляла. Интересно, как же я намеревалась найти Аманду или ее тело в этой чаще? Иголку в стоге сена найти, то будет проще, мелькнула в голове грустная мысль. Конечно, тебя здесь нет, бормотала я, с трудом пробираясь сквозь деревья. Вообще не понимаю, кому в здравом уме придёт голову тащиться через эти заросли. Продолжая свой путь, я не могла не признать, что тишина стала ещё более зловещей, ещё более пугающей, ещё более, ещё более тихой. Пустота и одиночество висели между деревьями, и я, наверное, первый человек, который нарушает эту гармонию за последние несколько лет. Люди явно не были частыми гостями в этом лесу. Взволнованно думала я, продолжая свой поход, и тут я заметила впереди хижину, которая стояла на небольшой поляне прямо у меня на пути. Хижина здесь? Застыв от неожиданности и неверя своим глазам, я начала судорожно соображать, кто и для чего мог построить ее в этой глуши. Затаив дыхание, я присмотрелась повнимательнее на ветхие, почерневшие от времени стены и частично обвалившуюся крышу. Убедившись, что поблизости никого нет, я приказала себе успокоиться, ведь это всего лишь старая заброшенная хижина, в которой возможно когда-то отдыхали охотники. п е р е б и в ш а я всю дичь в этом лесу, где-то глубоко глубоков душе я услышала слабый внутренний голос, который сказал, чтобы я поскорее убиралась из этого проклятого места, но не послушалась его и еще раз оглянувшись неуверенно приблизилась к хижине, с опаской рассматривая ее. Как только я почувствую хоть малейшую опасность, сказала я себе. то побегу так быстро, как только смогу, и никто не сможет догнать меня. Окон в х и ж и н е не было. Я положил ладони на влажную деревянную стену и заглянул внутрь через широкую щель между почерневших досок. Ничего не видно. Интересно, видела ли Аманда эту хижину? Невольно мелькнула мысль. Я стал медленно, стараясь не шуметь, обходить это примитивное строение. пока в конце концов не обнаружила деревянную дверь на противоположной стене, щеколда не была задвинута в петлю и на миг мне показалось, что кто-то там все-таки есть. Я уже хотела задать стрекача, но прислушавшись к мертвой тишине вокруг, лишь сглотнула в горле сухой ком и потянула дверь на себя. Она со скрипом распахнулась и дневной свет осветил пространство внутри. Отдернув руку, я невольно шагнул а назад. Постояв еще немного в тишине, я огляделась и набравшись смелости, осторожно заглянула в комнату. В ней было довольно чисто. У дальней стены стоял деревянный стол с ящиками и старый стул перед ним. По левую руку от меня стояла грубо сколоченная кровать, а по правую старая чугунная печь, которой, судя по всему, никто уже давно не пользовался. Еще раз оглянувшись на входе, я неслышно проскользнула в тихий полумрак и осторожно подошла к столу. Была ли а м а н д а в этой хижине? Выдвинув по очереди все ящики стола, я обнаружила, что они пусты. А потом внимательно осмотрелась по сторонам, пытаясь удостовериться в том, что не пропустила ничего важного. И вдруг я услышала хруст веток и сразу поняла, что кто-то приближается к хижине. Сердце ушло в пятки, я почувствовала, как закружилась от страха моя голова и потемнело в глазах. Шаги приближались. В панике я огляделась по сторонам, пытаясь найти хоть что-нибудь, чем смогу защититься. Не найдя ничего примечательного, я поняла, что промедление может стоить мне жизни, поэтому схватила обеими руками тяжелый деревянный стул и высоко подняла его над головой. Готовясь к битве не на жизнь, а на смерть. Шаги шли вдоль передней стены и приближались к открытой двери. Я напряглась всем телом и посильнее сжала ножки стула в своих руках. А потом я вскрикнула и выронила стул, который со страшным грохотом упал на земляной пол и остался лежать на боку. В дверном проеме стояла моя старшая сестра, одетая в черные штаны и оранжевую, но уже довольно грязную футболку. И смотрела на меня с грустной радостью, удивлением и любовью. Здравствуй, Инна, произнесла она, протягивая мне руки. Аманда, все еще не веря своим глазам, я бросилась в ее объятии и крепко прижалась к ее груди. Осторожнее, сестренка, сказала Аманда с улыбкой и поцеловала меня в макушку. Надеюсь, ты не пытаешься раздавить меня в смятку. Где ты пропадала все это время? Спросила я, не в силах оторвать от нее свои руки. Мне казалось, что если я ослаблю о б ъ я т и я то она сразу исчезнет. Я была здесь в этом лесу. Я ждала, что ты придешь и найдешь меня. И этот день наконец-то настал. Я с огромным удовольствием вдыхала ее запах, который совсем не изменился. Немного удивившись, я даже уловила нотку дешевого о д е коллона, которым она всегда пользовалась. Интересно, где она смогла раздобыть его, находясь в этом лесу? Я искала тебя повсюду. Наконец ответила я д р о ж а щ и м голосом: я даже устроилась на работу в тот супермаркет. Глупая, рассмеялась Аманда слажными от слез глазами и потрепала меня по голове. Ты ведь могла просто пройти к этой хижине. Не знаю, почему я не догадалась сделать этого раньше. Пожала я плечами и смахнула с о ч е к и с л е з и н к у Прозрение нашло на меня совсем недавно, но почему ты скрываешься в этом лесу? Ты совершила какое-то страшное преступление и прячешься от полиции? Не уверена, что смогу сразу все объяснить Инна. Терпение, сестренка. Аманда снова притянула меня к своей груди. Со временем ты все узнаешь. После этих слов она вывела меня на свежий воздух и указала рукой на окружающий нас мрачный и тихий лес. Как здесь красиво, правда? Этот лес самое лучшее место на свете, никаких звуков, шума, суеты. Идеальное место для жизни, ты не находишь? Я кивнула, но тут же добавила: Старики рассказывают кучу жутких историй про этот лес. Старуха Сандра Вичет, пинчушка Арни, отговаривали меня от желания пойти и найти тебя. Старики. Скривилась Ахмаду н в ухмылке. Да что они знают? Ты молодец, сестренка, что не послушалась их. Но что ты делала здесь два долгих года? Ты кого-то убила и скрываешься от правосудия? Позже, сестренка. Я просто не понимаю, почему. Позже и на. н Повторила а м а н д а и приложила палец к моим губам, заставляя замолчать. Я знаю, что у тебя накопился миллион вопросов, но я не могу ответить на все сразу. Самое главное, что мы снова вместе, разве нет? Она потрепала меня по макушке. Весь этот лес наш. Это будет нашим маленьким сказочным королевством. Мама, наверное, будет очень удивлена, когда ты вернешься. Аманда посмотрела мне прямо в глаза и спросила с удивлением: зачем мне возвращаться, Инна? Там для меня ничего нет. Неужели я должна буду снова жить в этом затхлом трейлере с нашей в е ч н о пьяной? Блудливой матерью и тратить свою жизнь на скучную никому не нужную работу. Она помолчала, а потом продолжила: "Я не вернусь. Здесь в лесу все идеально. Здесь нет забот и хлопот внешнего мира. Разве ты не замечаешь этого? Я замечаю, но, посмотрев на нее, я з а м о л ч а л а Чувствую, что что-то все-таки с ней не так." Конечно, она выглядит как команда и даже пахнет как команда, но Аманда никогда не согласилась бы жить в хижине посреди безлюдной чащи. Я изменилась. Внезапно сказала она с улыбкой, словно прочитав мои мысли. И я вижу, что разочаровала тебя. Ты думала, что я буду точно такой же, как и раньше, но прошло уже целых два года, которые я провела здесь в одиночестве. Ты больше не любишь меня, с е с т р е н к а Я люблю тебя. крикнула я и сделав шаг вперед снова прижалась к ней ты даже не представляешь как мне тебя не хватало я тоже скучала по тебе ответила она погладив меня по голове но знаешь я не единственная кто изменился ты тоже другая ты стала совсем взрослой у меня так много вопросов произнесла я и посмотрела на нее со слезами в глазах давай присядем Ответила она и опустилась прямо на теплую мягкую пожелтевшую хвою, скрестив ноги. Я последовала ее примеру, и она продолжила: Я начну с самого начала, иначе не будет никакого смысла. Этот лес особенное место, Инна, и здесь происходят удивительные вещи. Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к дешнему образу жизни, ведь у меня не было никого, кто мог бы научить меня этому. Возьми меня за руку. она протянула мне свои теплые ладони и я вцепилась в них, боясь отпустить. Ты веришь в сказки? спросила она. Я? Странный вопрос. Замолчав, я поняла, что в ее глазах появилось странное выражение, которое я никогда раньше не видела на ее лице. Наверное, я верила в них, когда была маленькой. а м а н д а улыбнулась и продолжила: тогда слушай, сестренка. Давным давно в этих краях жил очень богатый человек, которому принадлежали все земли к западу от великих озер. т о были не лучшие для Америки времена, когда эта страна погрязла в многочисленных войнах, возникающих из-за постоянного передела собственности и беззакония. Этот человек перебрался в эти места из Старого Света вместе со своей семьей, и у него было достаточно денег и влияния, чтобы навести порядок на этих землях. Его единственную дочь, которой на тот момент исполнилось всего лишь тринадцать, звали Бекка. Я с л у ш а л а с е с т р у за т а и в д ы х а н и е Однажды Бекка сильно захворала. Она очень быстро оказалась прикованной к постели, страдая от ужасной лихорадки, которая постепенно убивала ее. На ее коже появились страшные пятна, и в течение последующих нескольких дней они превратились в ужасные кровоточащие язвы. Отец нанял лучших врачей со всего света, чтобы вылечить Бекку, но они только беспомощно разводили руками, не понимая, чем заболела девочка и как ее лечить. Она очень страдала. Но в один прекрасный день на пороге их дома появилась старуха, которая пообещала вылечить девочку за приличную сумму денег. Она сказала, что у нее есть лекарство от этой болезни, но оно будет действовать только в пределах этого леса. Бедный отец в с е м сердцем, желая избавить единственную дочку и наследницу от страданий, был согласен на все. Он и его супруга, мать Бекки, сразу же согласились, умоляя старушку действовать, и т а о т н е с л а ее в лес. Я не могла оторвать в з г л я д от сестры и продолжала слушать ее с замиранием сердца. На следующее утро Бека проснулась абсолютно здоровой, но она больше не могла покинуть лес. Родители были вне себя от счастья. Отец построил в этом лесу крепкий дом, от которого теперь совсем ничего не осталось, и они переехали жить него всей семьей. Бекка продолжала жить счастливой жизнью в лесу, но ее тело перестало расти, перестало стареть. Участь Бекки с т а л о вечное детство. Родители тем временем старели и становились все более немощными. Дела в бизнесе шли все хуже, и в конце концов маленькая империя ее влиятельного отца распалась, став просто о к р а и н о й новой зарождающейся державы, которую активно заселяли переселенцы из Европы. Стариков не трогали, п о з в о л и в дожить им свой век, но и он вскоре подошел к концу, и Бекка осталась совсем одна. Время шло, менялись поколения, и про нее уже никто не вспоминал. А она все продолжала жить в этом лесу. Восемнадцатое столетие сменилось девятнадцатым, девятнадцатое двадцатым, и к тому времени в живых осталось очень мало людей, которые помнили о живущей в лесу девочке. За долгие годы своего о д и н о ч е с т в а б е к к а продолжая оставаться маленькой девочкой, м н о г о м у н а училась, совершенствуя свои способности. Чему научилась? Не удержалась я? Много чему? Сейчас бы это назвали магией или волшебством, но в этом нет ничего особенного. Каждый человек обреченный на вечную жизни вечное одиночество сумел бы научиться всему тому, что научилась Бегка. Она по-прежнему, хотя с каждым годом это становится все труднее, охраняет этот лес от прогресса и цивилизации, так как знает, что это ее единственный шанс на жизнь. А где же граница этого леса? – прошептала я. Где он заканчивается? е е владения заканчиваются там, где становятся слышными пение п т и ц и шум ветра в вершинах деревьев, там, где появляются первые муравейники и назойливые белки, там, где появляются первые признаки жизни. А Манда замолчала и, закрыв глаза, задумалась. Какая красивая сказка! Только и смогла вымолвить я, пораженная историей маленькой Бекки. То есть, согласно этой легенде, она и сейчас где-то здесь в этом лесу. Это не легенда, сестренка. Покачав головой и не открывая глаз, улыбнулась Аманда, а потом кивнула. Да, она по-прежнему живет здесь. А она видит нас. С опаской посмотрела я по сторонам. Вполне возможно, снова улыбнулась Аманда. Почему же она не выходит к нам? Просто еще не настало время. И она счастлива здесь, не унималась. Я все еще оглядываясь по сторонам. Как сказать? Задумалась Аманда и открыла глаза, в которых я увидела глубокую печаль. Ей очень плохо без простых человеческих чувств, любых чувств, будь то любовь, радость, горе, страдания. Они очень нужны е для того, чтобы не забыть о том, что она тоже человек. Почему же тогда она не пускает людей в свою жизнь? Ты не понимаешь? Грустно посмотрела на меня Аманда. Люди н е с о в е р ш е н н ы Люди могут предать, люди могут обмануть, люди в конце концов думают только о себе и о своем благе. Сначала у Бекки не получилось противостоять строительству дороги, хотя она очень старалась. Потом появился супермаркет, строительство которого она не смогла остановить, хотя тоже пыталась. Ее лес понемногу становится все меньше. Какой-то замкнутый круг, почесала я за ухом. И без людей нельзя, но и с людьми плохо. И это очень ее огорчает. Кивнула а м а н д а и погладила меня по голове. А почему люди боятся быть в этом лесу? Сложный вопрос, пожала плечами а м а н д а Но думаю, потому что Бека не всегда поступает хорошо по отношению к ним. Как я говорил, ей очень нужны человеческие эмоции и чувства, чтобы не забыть о том, что она человек. Она подпитывается ими, и это приносит радость в ее жизнь. Такие эмоции, как страх, горе и боль, вызвать гораздо легче, чем любовь, радость, удовольствие. Поэтому, наверное, люди боятся этот лес. Она не обижала тебя? Осторожно спросила я. Нет, что ты глупая? Рассмеялась Аманда. Я очень подружилась с ней. И ты видела ее своими глазами? с сомнением спросила я снова. Ты не веришь в это? Аманда, перестань хихикнула я. Это очень красивая история, но она не более чем сказка. Никто не может жить вечно, и никакая старуха не смогла бы заколдовать этот лес с маленькой девочкой, живущей в нем. Мы живем в двадцать первом веке, как можно верить в эту чушь? Ты так легко с у д и ш ь о том, чего не знаешь, п о л у б н у л а с ь Аманда. Ты знаешь, что я имею в виду? Махнула я рукой и снова прижалась к ее груди. Ты рассказала мне очень милую сказку, но я так и не поняла, какое отношение она имеет к реальному миру. Это все еще не объясняет, почему и от кого ты прячешь, с я здесь уже два года. Ты слишком торопишься понять что-то очень сложное, ответила она. Я рассказала тебе эту историю, потому что хотела, чтобы ты знала, с чего все началось. Что-то подобное я уже слышала от старухи Сандры. Отмахнулась я. С ней тебе будет очень интересно поговорить об этом, л е с е Аманда, милая, пойдем домой. Она отрицательно покачала головой и ответила спокойным голосом, несмотря на печаль в глазах: Я не выйду из леса. Это место рай. Мне ничего не нужно от внешнего мира, точнее мне нужно от него очень мало. Она помолчала, а потом добавила: Ты мечтала найти меня, с е с т р е н к а и вот я прямо перед тобой. Я чувствую, как ты счастлива. Я чувствую твою любовь. Меня все устраивает. На чего не хватает тебе? Аманда, мы ведь не можем провести остаток жизни в лесу. А почему бы и нет? Потому что здесь ничего делать. Давай вместе уедем в Калифорнию, найдем там работу, заработаем денег, будем жить на берегу моря. Разве это не здорово, а м а н д а Подумай об этом. а м а н д а рассмеялась и закрыла глаза. Было видно, что ее очень рассмешило мое предложение, но я продолжила. У нас будет настоящая жизнь, как у настоящих людей. Мы бросим этот проклятый трейлерный парк. Что в этом смешного? Я вдруг замолчала и пристально посмотрела на Аманду. Ты в порядке? Я имею в виду, с тобой что-то случилось в этом лесу? Ты нашла какие-то особые грибы и подсела на них? Почему ты так думаешь? Аманда перестала смеяться и заглянула в мои глаза. Потому что та а м а н д а которой ты была раньше, никогда бы не стала прозябать в этом лесу, а с радостью бы приняла мое предложение. Тем более сама очень хотела этого, Аманда, милая. Я хочу вырваться из этой жизни. Я хочу поступить в колледж когда-нибудь в к о н ц е концов. Помнишь, как мы играли в куклы, когда были маленькими девочками? Внезапно произнесла Аманда и погладила меня по щеке. Мы давали им имена, придумывали с ними разные игры. У каждой из них была своя история. Помнишь? Конечно, помню. Улыбнулась я. Это было так весело. А Мандач мокнула меня и, положив мою голову себе на колени, начала гладить по макушке. Ты любишь меня, Инна? Конечно, люблю, ответила я с закрытыми глазами. Я так долго ждала этот день и внезапно я замолчала, почувствовав, что Аманда абсолютно права. Зачем бросать все и ехать куда-то? Ведь в этом лесу так хорошо и спокойно. Зарышшись лесом поглубже в ее колени, я прислушалась к творящей вокруг тишине и поняла, что для счастья мне вполне достаточно просто сидеть вот так, радуясь нашему воссоединению и надеясь, что оно никогда, никогда не закончится.